— Я купил две дюжины гусей у одного торговца в Ковент-Гарден. Да ну! — Я знаю кое-кого из них. — У кого же вы купили? — Его зовут Брэкенридж. — Нет, Брэкенриджа я не знаю. — Ну, за ваше здоровье, хозяин, и за процветание вашего заведения. — Доброй ночи. — А теперь... — К мистеру Брэкенриджу, — сказал Холмс, выходя на мороз и застегивая пальто. — Не забудьте, Уотсон, что на одном конце нашей цепи всего только безобидный гусь. Зато к другому ее концу прикован человек, которому грозит не меньше семи лет каторги, если мы не докажем его невиновность. Возможно, впрочем, что наши розыски обнаружат, что виноват именно он.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 и через какие-то трущобы вышли на Ковент-Гарденский рынок. На одной из самых больших лавок было написано «Брекенридж». Хозяин лавки, человек с лошадиным лицом и холеными бакенбардами, помогал мальчику запирать ставни. — Добрый вечер. Каков морозец, а? — сказал Холмс. Торговец кивнул головой бросив вопросительный взгляд на моего друга. — Гуси, видно, распроданы, — продолжал Холмс, указывая на пустой мраморный прилавок. — Завтра утром можете купить хоть пятьсот штук. — Завтра они мне ни к чему. — Вон в той лавке, где горит свет, кое-что осталось. — Да. — Но меня направили к вам. — Кто же? — Хозяин Альфы. — А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 Кто продает вам тех гусей, которых вы поставляете в Альфу? — Вот и не скажу. — Не скажете и не надо. Велика важность. Чего вы кипятитесь из-за таких пустяков? — Кипячусь? Небось, на моем месте и вы кипятились бы, если бы к вам так приставали. Я плачу хорошие деньги за хороший товар, и, казалось бы, дело с концом. Так нет.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 и держал пари на пять фунтов стерлингов, что гусь, которого я ел, выкормлен в деревне. «Вот и пропали ваши фунты!» «Гусь-то городской!» — выпалил торговец. «Быть не может!» «А я говорю, городской! Ни за что не поверю!» «Уж не думаете ли вы, что смыслите в этом деле больше меня? Я ведь этим делом занимаюсь чуть ли не с пеленок!»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 Это список моих городских поставщиков. Взгляните-ка на третью фамилию. Прочтите ее вслух. Миссис Оксшот, Брикстон Роуд, сто семнадцать, страница двести сорок девять. Прочел Холмс. Совершенно правильно. Теперь откройте двести сорок девятую страницу в гроссбухе.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 какие я получил, побившись с ним об заклад. «Итак, Вотсон, мне кажется, что мы почти у цели. Единственное, что нам осталось решить, пойдем ли мы к этой миссис Окшет сейчас или отложим наше посещение до утра. Из слов того грубияна ясно, что этим делом интересуется еще кто-то, и я...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 «Хватит с меня и вас, и ваших гусей!» — орал Брекенридж. «Проваливайте вы все к дьяволу! Если вы еще раз сунетесь ко мне с дурацкими расспросами, я спущу цепную собаку! Приведите сюда миссис Окшот, ей я отвечу! А вы-то тут при чем? Ваших, что ли, я купил гусей?» — Нет, но все же один из них — мой, — захныкал человек. — Ну и спрашивайте его тогда с миссис Окшет. Она мне велела узнать у вас. — Спрашивайте хоть у прусского короля. — С меня хватит! Убирайтесь отсюда! Он яростно бросился вперед, и человечек быстро исчез во мраке. — Ага! —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 а тот передал гусиному клубу, членом которого является Генри Бейкер. «Сэр, вы-то мне и нужны!» — вскричал человек, протягивая дрожащие руки. «Я просто не могу выразить, как все это важно для меня!» Шерлок Холмс остановил приезжавшего извозчика. «В таком случае лучше разговаривать в уютной комнате, чем тут, на ветреной рыночной площади» сказала. Но прежде чем отправиться в путь, скажите, пожалуйста, кому я имею удовольствие оказывать посильную помощь? Человечек заколебался на мгновение. Меня зовут Джон Робинсон, сказал он, отводя глаза. Нет. Мне нужно настоящее имя, ласково сказал Холмс.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 — Садитесь, пожалуйста, в плетёное кресло, я только надену домашние туфли, и мы сейчас же займёмся вашим делом.